Пятые сутки. Снова в Тарасовке. В воскресенье рано утром около отделения милиции поселка Тарасовка остановилась «Серая Волга». Из машины вышли Костенко и Ростляков. Сделав несколько взмахов руками, что должно было, по-видимому, означать утреннюю зарядку, Ростляков сказал. «Слава, ты чувствуешь, какой здесь воздух?» «Доемный», — сказал Костенко. «Не будь идеалистом. Такой же, как в столице». «Ты чувствуй, человек, старина. А ты сегодня что-то слишком, как я погляжу, радостный» самый корень смотришь? Ну, извини. Да нет, ничего. Как я понимаю, проблема личной жизни тебе сейчас не кажется такой унылой, как позавчера? Зоркий ты человек, Костенко, Беркут. Насквозь видишь. Они вошли в отделение, и Костенко воржливо заметил. Прямо как из рая в ад. Слушай, ну почему в наших помещениях такая тоска? Я раз в известие попал. Вот это да. Светло, красиво, модерново. Я б, если там работал, и ночевать оставался. Так у них здорово. А тут штукатурка сыплется... Так мы же не газеты и даже не детский санаторий. Мы карательные органы. А полы в карательных органах подметать надо?» Дежурный по отделению мельком глянул на них и продолжил отчитывать здоровенного детину. «А мне не важно, что ты испытываешь, молодой отец. Напился? Напился. Песню ночью орал? Орал. Достаточно. Тебя прости, потом другого прости. А где порядок? Указ знаешь? Ну и все. Вот отсидишь, поумнеешь, тогда и поговорим. Да ведь с радостью я. Сыночек родился, ну и выпил. Я песни хорошие пел. «Ну, узнает она, что меня на пятнадцать суток посадили!» «Товарищ лейтенант, я какое угодно наказание приму, только не пишите на работу, лучше уж штраф!» Костынка подошел к дежурному и спросил, «Что этот гражданин сделал?» «Что сделал, то и сделал. А ваше какое дело?» «Интересуюсь». «Дома интересуйтесь. А дело нет, так очистите помещение. Защитнички пришли». «Верно», — сказал Ростяков. «Вот мое удостоверение». Дежурный посмотрел удостоверение, сразу же поднялся, поправил гимнастерку и откозырял по форме. Лицо у него стало улыбчивым и мягким. «Что этот товарищ сделал?» Снова спросил Костенко. «Доложите». «Напился». «Хулиганил?» «Да». «В чем это выражалось?» «Дрался?» «Нет, песни пел». «И все?» «Очень громко пел. Всех соседей разбудил». «Почему напился?» «Говорит, что вчера ребенок родился». «Говорит или это точно?» «Говорит». «Позвоните в родильный дом, и узнайте». Пока лейтенант названивал в родильный дом, Костенко спросил у парня. «Какие песни пел?» Парень посмотрел на него с невыразимой мукой и ответил. «Мы с тобой два берега у одной реки. Я в хоре бас веду». Ростляков отвернулся, чтобы не рассмеяться. Костенко начал покусывать губы. Дежурный, надрываясь, кричал в трубку. «А документ есть? Документ, говорю, есть?» «Да документ! Ушей у вас нет, что ли? Документ! По буквам. Денис Ольга. Какая Денисова? Документ!» «Ага. Теперь слышите? Есть? Мальчик?» «Громче говорите, я не слышу. Какого пола ребенок?» «Ребенок, говорю, какого пола, мужского или женского?» «Мужского пола четыреста, сказал парень. «Такого поди, выроди, а тут письмо придет». «Что я наделал? Что я наделал?» «Ничего ты не наделал», — сказал Костенко. «Это тебя дежурный пугал. Иди, празднуй, пой громко, как хочешь. Иди. Поздравляю с сыном». Парень отступил на шаг и уставился на дежурного. Тот недоуменно смотрел на Костенко. «Иди, иди, ничего про тебя писать не будут. Иди себе спокойно», — повторил Костенко. Когда парень ушел, Костенко сказал дежурному. «Знаете, лейтенант, за что нас легавыми называют? Не знаете? Вот за такое ваше поведение. Ну разве можно так над парнем куражиться? Но он пел после двух часов ночи. Граждан будил. Уснут, граждане, уснут. Сын не каждый день у человека рождается. Сердце-то у вас есть? При чем здесь сердце? Я нахожусь на службе. Эх, лейтенант, оно на нашей службе. Важнее всего сердце -то. Без него дров наломаете. Очень вы некрасиво себя вели.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 Валя пришел к начальнику станции, представился ему и сел в закутке около кассы. Ростлякову надо было просмотреть все документы за пять месяцев, с января по май. Их было много. Ростляков почесал затылок и начал работу. Через 10 минут в кабинете у начальника отделения были собраны все старики по имени Прохор, которые ходили с толстой суковатой палкой в руке, имели серый костюм и были седые и морщинистые. Костенко позвонил к Сачикову, и тот, взяв с собой Читу, который только перед тем, во время опознания его и Сударя работниками лавки и скупки, устроил истерику и рвался ударить Сударя, как дикого зверя, погубившего его жизнь, срочно выехал в Тарасовку. Сударь, узнав, что они едут в Тарасовку опознавать схваченного Прохора, заметно обрадовался, хотя виду старался не подавать. Ехать вместе с Сачиковым наотрез отказался и снова начал вопить, требуя наркотика. Сечиков впустил Читу в кабинет сразу, без стука. Собрали стариков и не только одних Прохоров. Были здесь и Иваны, и Петры и Федоры. Их приглашали к начальнику милиции якобы для того, чтобы сообща обсудить вопрос о разведении карпов в прудах. Старики все на пенсии, делать им нечего. Вот, говорили ему участковые, вы на себя это дело и возьмете. Старики удовлетворенно смеялись. Не зря нас пенсионеров народными мстителями называют. Понадобились, наконец, для дела, не вечно по домам сидеть.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 «Начальник с вами поговорит, решение примите, и надо мальков запускать». Начальник отделения жалобно улыбнулся и сказал. «Товарищ садчиков, помощь потом потребуется». «Уху пробовать». Старики сдержанно засмеялись, а потом один из Прохоров поднялся, одернул синюю сатиновую рубаху и сказал. «Считаю мероприятие, понятое милицией, своевременным и нужным. Готов отработать свои 40 часов. А сейчас надо выбрать председателя собрания и секретаря». Валя Росляков пришел усталый и злой. Уже темнело. «Вот», — сказал он, — «нашел одну запись. Только это не старик и не Прохор. Он Прохорович, Аверьян Прохорович. Может, зайдем завтра?» — устало откликнул Сосадчиков. «Да ну к черту!» — сказал Костенко. «Давай сегодня отработаем Тарасова, а завтра начнем сударя допрашивать. Он, мне кажется, правильный след знает». «Ну, ладно», — согласился Сосадчиков. «По пути зайдем, посмотрим Аверьяна. Хотя, по-моему, это не то». Когда в дверь постучали, Прохор почувствовал за ним. Хозяйка пошла отпирать, а он, выхватив маленький черный дамский браунинг, ощерившись, сказал «Несместно, тихо!» Он схватил хозяйкиного Федьку, прижал к его виску пистолет и прошептал «Пристрелю, если откроешь». Женщина посмотрела на него остановившимся взглядом и тонко-тонко заверещала. Прохор метнулся к окну и увидел у ворот Волгу. «Ставни!» — шепнул он. «Ставни, дура!» «Откройте!» громко сказал Костенко. «Мы к вам на минуту!» «Ой!» — закричал Федька. «Пусти, дядя Ава! Пусти! Пусти!» В дверь начали барабанить. «Уйдите отсюда!» — сказал Прохор пьяным голосом. «Своя семья, свои заботы! Не гневите меня за зря". Федька выл, а женщина продолжала тонко-тонко верещать. Прохор чувствовал, как у него холодеют руки и ноги. Он понимал, что все кончено. Он понимал, что он провалился, но он не хотел. Он не желал сдаваться им. Он не мог смириться с мыслью. Погиб. Он хотел жить. Костенко начал ломиться в дверь. «Скажи им!» Тихо приказал Прохор хозяйке. «Чтоб они уходили!» «Уходите!» Заголосила женщина. «Уходите отсюда! Он моего сыночка застрелит!» За дверью все смолкло. «Неужели уйдут? Может, там двое всего? Может, один сейчас за подбога пойдет?» «Тогда уйду! Тогда уйду я от них!» Прохор метнулся в сторону и увидел в окне силуэт человека. Оттолкнув мальчонку, он не целясь, выстрелил в силуэт. Человек что-то быстро крикнул, и кошка прыгнула на него с подоконника. Прохор выстрелил еще два раза. Потом он упал, а пистолет выпал у него из руки. Он пополз к пистолету, царапая ногтями пол, но женщина, стоявшая у стены, бросилась на Браунинг своим большим телом.